Б. Так как, согласно Корнеаду, ощущение есть лишь начальный пункт, то он говорит далее. Критерия, следовательно, пришлось бы искать в воздействии действительности на душу. Лишь посредине между деятельностью души и деятельностью внешних вещей мог бы находиться критерий. Такого рода определенное содержание ощущения, которое в свою очередь определяется сознанием, эту пассивность и активность сознания, это третье, корнеат называет представлением которая по учению стоиков составляет содержание мышления. От такого рода критерий Корнеад говорит следующее: но такая определяемость должна служить указанием как самой себя, так и являющегося или вещи, которой она вызывается. Это вызванное воздействием изменения есть не что иное, как представление. Представление есть поэтому в живом существе нечто, изображающее само себя и другое. Когда мы что-нибудь видим, зрение подвергается воздействию, и оно теперь уже не таково, как до акта видения. Благодаря такому изменению в нас возникает некое двучастное. Во-первых, само изменение, то есть представление, субъективная сторона, а второй частью является то, что вызвало изменение, виденное, объективное. Подобно тому, как свет показывает сам себя и все то, что есть в нем, так и представление главенствует над знанием в животном и должно, подобно свету, одновременно и обнаруживать само себя и показывать то действительное, которым вызвано сознание». Это совершенно правильная точка зрения сознания, и она сама по себе понятна, но лишь для являющегося духа существует другое в определенности сознания. Мы ожидаем, что теперь перед нами развернут далее эту противоположность, но корнеат сразу переходит в область опыта не давая этого реальнейшего развертывания своего тезиса. Так как представление, продолжает он далее, не всегда показывает согласно истине, а часто лжет и, подобно плохим посланцам, отступает от пославших его вещей, то из этого следует что не каждое представление может доставлять нам критерий истины, а лишь то представление, которое истинно, если только таковое существует. Но так как ни одно представление не носит такого характера, благодаря которому оно никогда не могло бы оказаться также и ложным, то представление суть общие критерии как истинного, так и ложного, или иначе говоря, не являются критериями. Корнеат Ссылается и на то, что представление может иметь своим источником также и несуществующее, или, иначе говоря, если согласимся со стойками и признаем, что существующим является то, что мы мысленно воспринимаем в предметах, может быть воспринимаемо также и ложное. Выраженная популярно, эта мысль Корнеада будет гласить «Существуют также представления о неистинном». Если я и убежден, что это все же лишь мое представление, хотя те, которые убежденно признают что-нибудь, полагают, что они что-то сказали, говоря, что они в этом убеждены, Они говорят также «вникание», «объективная наука» ведь тоже является лишь убеждением другого человека, однако на самом деле содержание по своей природе всеобщее. С. Наконец, так как никакое представление не является критерием, Но таким критерием не является также и мышление, ибо оно находится в зависимости от представления. Оно, следовательно, должно быть столь же ненадежно, как и последнее. А именно, для мышления то, о чем оно судит, должно быть представлением, Но представление не может существовать без ощущения, в котором нет мысли. А последнее ведь может быть истинным или ложным. Таким образом, не существует никакого критерия. Таково основное положение, характеризующее академическую философию. Она утверждает, что, с одной стороны... Представление в самом себе является различением между мышлением и существующим, а с другой стороны, представление является также и единством мышления и существующего. Это единство, однако, не является всегда и неизменно существующим единством. На этой точке зрения стояла философская культура того времени, и Рейнгольд развил ее также и в новейшее время. Б. Положительное же учение Корнеада о критерии заключалось в утверждении, что следует установить критерии надлежащего образа жизни — и способа приобретения счастья, а не критериев в области спекулятивного рассмотрения того, что само по себе существует. Таким образом, корнеад переходит к рассмотрению психологических вопросов и конечных форм рассудочного сознания. Критерий, признаваемый корнеадом, не является таким образом критерием истины, а служит лишь для субъективного употребления отдельного человека и потому обладает лишь субъективной истинностью, хотя все же остается некой конкретной целью. Представление есть представление ощущаемого внешними чувствами объекта, и представление субъекта, в котором оно рождается, например, человека. Таким образом, оно находится в двоякого рода отношениях. Оно, с одной стороны, находится в отношении с предметом и, с другой стороны, с представляющим. Со стороны первого отношения оно истинно или ложно. Истинно, если оно совпадает с представленным, и ложно, если оно не совпадает с последним. Но эта сторона здесь вовсе не может быть принята во внимание, так как предмет от представляемого предмета. Со стороны отношения к представляющему один предмет представляется истинным, а другой не представляется истинным. Но академики принимают во внимание лишь это отношение к представляющему. Представляемое как истинное носит у академиков название «эмфазы» убеждения убеждающего представления.